Глава сто сорок вторая. Первое. Я не знаю, какая она была, сказал Рональд. И этого мы не узнаем никогда. Знаем только, как она действовала на других. Мы в какой-то степени были ее зеркалами, или она нашим зеркалам? Трудно объяснить. Второе. Она была так глупа, сказал Тиен. Блаженный глупцы-то, да и ТП. Клянусь я, совершенно серьезно, я серьезно говорю. Меня её глупость раздражала, а Расио уверял, что это от недостатка информации, но он ошибался. Всем известно, что невежда и дурак совершенно разные вещи. Это всякий знает, кроме дурака, к счастью для него. Он считал, что занятия, при словуте и занятия прибавят ей ума, спутал два понятия: знать и понимать. Бедняжка превосходно разбиралась во многих вещах, которых мы не понимаем, именно потому, что знаем всё. Третья Не занимаясь словоблудием, сказал Рональд. Дешевый набор из антиномии и полярных понятий. Я считаю, что ее глупость была платой за то, что она была совсем как растение, как улитка, всем своим существом была прилеплено к самым таинственным вещам. Но вот, пожалуйста, она не способна была верить в названия. Ей надо было упереться пальцем в предмет и только тогда она признавала его существование. А так далеко не уедешь. Все равно, что... повернуться спиной ко всем завоеваниям запада, ко всем философским школам. Плохо, когда при этом живёшь в городе и должен зарабатывать на жизнь. Её это свербило. Четвёртое. Да, конечно, но она была способна испытать безграничное счастье. Сколько раз я смотрел на неё и завидовал, от формы стакана к примеру. А что я ищу в живописи, скажите, пожалуйста? Мучишься, терзаешься, Сколько дорог исходишь и все для того, чтобы прийти к вилке и двум маслинам. Вся соль и центр мира должны сосредоточиться здесь, на этом краю скатерти. А она приходит и чувствует это. Однажды она пришла ко мне в мастерскую. Я застал ее перед картиной, которую только утром закончил. Она плакала так, как умела плакать только она, всем лицом, и лицо у нее делалось страшным и чудесным. Она смотрела на мою картину. и плакала. Я не нашёл в себе мужества признаться, что утром тоже плакал, а ведь это могло дать ей покой, ты же знаешь, как она терзалась, казалась себе незначительной рядом с нами, блестящими фонфоронами. Пятое. От чего только люди не плачут, сказал Рональд. Слёзы и ничего не доказывают. Шестое. Что не говори, они доказывают контакт. Сколько было таких, кто стоя перед холстом, сыпал гладенькими похвалами, сплошь заимствованными, что только не говорили на все вокруг. Знаешь, надо подняться до определённого уровня, чтобы научиться соединять две вещи. Я думаю, что я поднялся, но таких, как я, немного. 7. Немногие достойны Царствия небесного, сказал Рональд. Сам себя не похвалишь. 6. Я знаю, что это так, сказал Этьен. Это так, я знаю, но у меня жизнь ушла на то, чтобы соединить две руки, левую с сердцем, правую с кистью и холстом. Вначале я, как и другие, смотрел на Рафаэля, а думал о Пируджино, как пиявка присасывалась к Леону Баттиста Альберти, соединяя их, связывая в одно. Это от Пика де ла Мирандолы, это от Лоренцо Балла, обрати внимание. Бургхард говорит: Бринсон отрицает, Орган считает это лазурь, как в Нациенских фресках, это ткань от Мазачча. Я не помню, когда, но это было в Риме, в галерее Барберине. Я разглядывал картину Андреа дель Сарто, как говорится, анализировал и вдруг увидел. Не проси, все равно не объясню. Я увидел, причем не всю картину, а какую-то деталь на заднем плане, фигуру на дороге. На глаза навернулись слезы. Вот и все, что я могу сказать. пятая Слёзы ничего не доказывают, сказал Рональд. От чего только люди не плачут. четвёртая Не стоит отвечать тебе, а вот она бы поняла. По сути дела, мы все идём по одной дороге, только одни начинают свой путь по левой стороне, а другие по правой. И бывает, что на самой середине кто-то вдруг увидит край скатерть, рюмку, вилку, маслины. третья Опять образы, сказал Рональд. Вечно одно и то же. Второе. Другого способа приблизиться к утраченному, к чуждённому нет. А она была близка к нему и чувствовала всё это. Единственная её ошибка она хотела доказательства, что эта её близость стоит всех наших словепрений. А такого доказательства никто ей дать не мог. Во-первых, потому что мы сами не способны постичь её, а во-вторых, потому что так или иначе мы все Неплохо устроились и вполне довольны нашим коллективным знанием. Мы всегда помним, что под рукой у нас летр с полным набором ответов, и можем спать спокойно. И полная ясность у нас, потому что мы не умеем задавать вопросы, которые смели бы всё до основания. Когда Мага спрашивала, зачем летом деревья одеваются? Нет. Это бесполезно, старик, лучше помолчать. Первое, да, этого не объяснить, сказал Рональд. В скобках глава тридцать четвертая.